Другие дети Солнечным осенним днем 15 сентября 2012 года на марше миллионов было все еще очень людно. Корреспондент Би-Би-Сина считал около 40 тысяч участников акции. Небывалое протестное движение, начавшееся на Болотной площади, шло на спад. Теперь оно превратилось в регулярное шествие по Бульварному кольцу от памятника Пушкину на Тверской до проспекта Сахарова. Толпа поражала разнообразием. Среди флагов яблока и Парнаса реяли стяги русских националистов. Сразу за колонной либералов шла толпа левых. Сергей Удальцов со сподвижниками растянули через всю дорогу баннер: "Власть миллионам, а не миллионерам". В толпе среди красных флагов шла девушка в лёгкой фиолетовой блузке с белым цветком в знак солидарности с протестным движением, символом которого стала белая лента. Это Полина Дерипаска, дочка Юмашева, никогда к левым симпатии не испытывавшего, и жена одного из крупнейших олигархов. Из семьи Юмашевых она единственная приняла участие в протестах. Шествие закончилось традиционным митингом на Сахарова. Борис Немцов, которого Юмашева часто видела в детстве на даче у отца, презентовал свой доклад «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». рассказывающий о скромном существовании президента России Владимира Путина. Немцов рассказал, что дополнительно издано 10 тысяч экземпляров доклада. Однако в России ни одно издательство браться за публикацию не хочет. Под конец он предложил прокричать «Долой власть жуликов и воров» и «Россия будет свободной». Выступил и Алексей Навальный. Рассерженный блогер в 2012 году стал главным лицом протестного движения. Нам не хватает личной ярости в этой борьбе, срывая голос почти кричал Навальный со сцены. Каждый человек с той стороны знает, что если он проиграет, он потеряет миллион долларов, но уничтожение коррупции означает деньги для каждого из нас, означает богатство страны. Это наша личная борьба. У Полины после этого митинга возмущение наоборот немного спало. Слишком уж чуждыми ей были все эти коммунисты. Не говоря уж о правых радикалах-националистах. Я поняла, что история митингов закончилась. Одно дело, когда ты поддерживаешь принципы, как на первом митинге, другое дело, когда ты поддерживаешь коммунистов, когда поддерживаешь фашистов, это значит, ситуация не натуральная. Её начинают использовать. Это чувствуется, рассказывала она потом в интервью собственному изданию Сплетник.ru. В протестных попинах участвовала с первого митинга на Болотной площади. 10 декабря 2011 года. Несмотря на то, как много сделали её родители, чтобы Путин стал президентом после Ельцина. Митинг был за честные выборы, но, конечно, основной мотив всех выступлений был против действующего премьера Путина, который вновь решил пойти в президенты. Я понимала, что могу подвести папу и Олега Дирепаску, но не идти не могла. Совершенно несправедливо и неправильно всё было сделано. Власть не дала зарегистрировать ни одну партию, за которую я бы хотела проголосовать. Я не понимала, как можно было мириться с теми многочисленными и вопиющими нарушениями на избирательных участках. Нельзя было так продавливать, так навязывать Единую Россию, рассказывала она. Полина всё же считает, что митинг на Болотной не был направлен против Путина. Это был светлый протест. Там была позитивная обстановка. Люди вышли с сообщением, что это неправильно. А то, что произошло дальше, было спекуляцией, считает она. И совсем неожиданно добавляет: "Уверена, многие, кто был на том митинге, потом голосовали за Путина". К участию в протестах Юмашева пришла не сразу. Она была обычным ребёнком из семьи журналистов. Ирина Веденеева, мать Юмашевой, работала в Московском комсомольце, а потом снимала документальные фильмы. Родители много работали, и Полину воспитывала мама Юмашева, Александра Николаевна. Та самая, которая когда-то, ценой многих лишений и нищеты, переехала вместе с сыном в Москву. Бабушка души не чаяла во внучке. Под конец жизни Александра Николаевна написала роман, взяв в качестве псевдонима имя внучки, Александра Полениной. Полина даже когда повзрослела, ужасно любила навещать бабулю в той самой квартире на Осенней улице, которую в своё время Ельцин отдал Юмашеву. Александра Николаевна признавалась: Полинка, внучка моя, здесь обо мне заботятся, и её визиты больше всего меня на старости лет радуют. Выбирая свой жизненный путь, Полина поначалу хотела быть спортивным журналистом, как мама. Ирина Веденева работала в спортивном отделе Московского комсомольца и написала бестселлер "Будь молодой и грациозной". Отец просто фанател от большого тенниса, и в детстве Полину тоже записали в теннисную секцию. К 16 годам она тренировалась по два раза в день. Вместе с Анастасией Мыскиной и Еленой Дементьевой входила в молодежную сборную России. Объездила с соревнованиями полстраны. Потом получила травму спины и перестала играть. Детских ракеток тогда не было, были тяжеленные деревянные взрослые. И ничего не было. Ни кроссовок, ни мечей. Для меня до сих пор новые мечи, ракетки, струны — бесценная роскошь, говорит Полина Юмашева. Каждое воскресенье в 7:00 утра Юмашев возил дочку на корт Чайка у парка культуры на тренировку. Это был единственный день, когда можно было поспать. Полинне ужасно не хотелось никуда ехать, но что было делать? Знала, что папа с трудом выбил этот корт, и что теннис его любимая игра. Довольно быстро Полинна стала его обыгрывать, а если бы не травмы спины, вполне могла бы составить конкуренцию Марии Шараповой. Тренеры говорили, что она подавала серьёзно и надёжно. В 1996 году Юмашев с Введеневой, переживавшие непростой развод, решили отправить Полину учиться за границу, в школу Милфилд в британском графстве Сомерсет, в 3 часах езды на поезде до Лондона. Юмашев к дочке часто не приезжал, было совсем не до этого. После выборов он уже работал в Кремле. Вместе с Полиной Татьяна Дьяченко отдала в ту же школу и своего старшего ребёнка, Борю Ельцина. Русских поначалу в школе было очень мало, но они сильно выделялись. 15-летняя Полина в знак поддержки Ельцина ходила в футболке «Голосуй или проиграешь» и рассказывала своим английским друзьям про нелегкую борьбу папы, который спасает страну от коммунистов. Было очень тяжелое время. Возвращения к коммунизму никто не хотел, вспоминает она. Приезжая в Россию на каникулы, Полина любила сидеть в гостиной дачи ФСО Москва-река-4, где жил Юмашев. и слушать разговоры взрослых. Тогда она стала думать уже не о спортивной, а о политической журналистике. Мне всегда нравилась политика. А дома постоянно была активная политическая жизнь, говорит она. Когда Юмашев перешёл в администрацию, к нему стали приходить политики. Виктор Черномырдин, Анатолий Чубайс, Борис Немцов, Александр Волошин, Владимир Путин. Было интересно смотреть, как вещи обсуждаемые на кухне становились явью, обретали силу. Мне было 17 лет, и мне было это дико интересно, вспоминает Полина Юмашева. Полина вернулась на родину в 1999 году, за несколько месяцев до отставки Ельцина. В это время она против воли успела поучаствовать в предвыборной борьбе в качестве объекта чёрного пиара. По дороге со спортивной тренировки её остановили сотрудники ГАИ И узнав её фамилию, попросили выйти из машины и проследовать на пост. Внутри началось дикое агрессия, злоба. Мне сказали, что я пьяная, что меня повезут на освидетельствование. А я никогда за руль не сажусь, если выпила вина, говорит Юмашева. Она сказала: "Визите, я не пила ни глотка". Попросила дать ей позвонить родителям и предупредить, что задерживается. Первый час ночи мобильные были редкостью, и у меня его не было. Позвонить не доля. «Сказали, сиди и жди», — вспоминает Полина. Интересно, что у дочки, фактически второго человека страны, в 1999 году, не было мобильного телефона. Тогда телефон только у взрослых был, и то редкость, — подтверждает Юмашев эту историю. В то время телефона не было даже у Бори Ельцина, хотя он был президентский внук. В отделении Полину продержали два часа, все это время рассказывая, что после выборов с такими, как она, наконец, разберутся. Они говорили, что придет их время, что мы будем висеть на реях, что мы за все ответим. Я не выдержала, расплакалась. Все это было ужасно», — вспоминает Юмашева. В итоге ее ни на какую проверку не повезли и отпустили. А через пару дней в газетах, поддерживающих Лужкова и Примакова, появились заметки о том, что ее задержали пьяные, но отпустили под давлением Кремля. «Не сомневаюсь, что те, кто это прочитал, поверили», — досадует Юмашева. Решение Ельцина уйти в отставку Полина имашова считала историческим. У нас от власти никто сам не отказывался. Вообще Борис Николаевич делал огромные вещи. Масштаб его личности ещё только предстоит оценить. Но в тот момент народ уже как-то от него устал. Пришло время чего-то нового. И молодой политик Путин подходил под все эти запросы времени. Описывает она свои ощущения от политического процесса. По возвращении в Москву из британской школы, Полина какое-то время просто отдыхала, совмещая это с занятиями спортом. 20-летняя Полина познакомилась с 32-летним миллиардером Олегом Дерипаской через теннисное сообщество. Дерипаска в тот момент активно помогал теннису. Юмашев узнал, что Полина встречается с Дерипаской только через несколько месяцев после начала их отношений. Молодые сыграли свадьбу очень быстро. Тогда же, в 2001 году, поженились и Валентин Юмашев с Татьяной. И довольно скромно. На общей фотографии лишь мама Дерипаски, Валентин Юмашев и Татьяна. К 2006 году 26-летняя Полина Юмашева окончила экономический факультет МГУ и высшую школу бизнеса при МГУ по программе MBA. Родила двоих детей. Оставаться домохозяйкой она не хотела и продолжала мечтать о карьере в журналистике, уже в качестве медиа-менеджера, а не репортера. Тогда муж подарил ей целый издательский дом Оба Пресс, который она переименовала в «Форвард Медиагрупп». Одним из первых его приобретений стал журнал «Хэллоу». Главным редактором она поставила свою подругу, абсолютно не связанную с миром журналистики модель и актрису Светлану Бондарчук. Бондарчук рассказывала, что предложение возглавить журнал удивило ее больше, чем если бы ее попросили слетать на Луну. Это было совершенно нереально, и я, конечно, отказалась. Я знала «Хэллоу», сама была героиней журнала, там работала отличная команда, и тут прихожу я, ни разу не журналист. Но Полина настаивала. Мы встречались снова и снова, обсуждали перспективу моего участия в проекте. И картинка стала проясняться. Мои возможные действия и обязанности уже не казались мне такими нереальными. В итоге Бондарчук согласилась. «Хэллоу» поначалу нарастила аудиторию. С таким главредом и влиятельной владелицей затащить звезд на съемки и интервью было гораздо проще. В 2008 году на фотосессию согласилась даже Пугачева. Несмотря на общий спад интереса к печатной прессе, аудитория «Хеллоу» в России в последние годы росла. Если в мае-октябре 2017 года один номер в среднем читали 252 тысячи россиян старше 16 лет, то в 2019 году уже 338 тысяч. Но журнал был убыточным. В марте 2020 года стало известно, что Полина Дерипаска хочет его продать. Однако этого не случилось. В конце декабря 2020-го журнал прекратил печататься. Были и другие неудачи. Журналы Car, Empire и Icons из-за кризиса пришлось закрыть через год после запуска. Первый мужской глянцевый журнал «Медведь», основанный еще Владом Листьевым, не смог стать рентабельным, И в 2011 году прекратили выпускать и его. Кроме Hello, важным медиа-активом для Юмашевой стал сайт Сплетник.ru, рассказывающий о звёздах и знаменитостях. Он замышлялся как русский Татлер, рассказывает один из менеджеров проекта. Сам Татлер возник двумя годами позже. Однако, если журналу Татлер удалось сохранить грань между светской хроникой и качественным изданием, то Сплетник скатился в желтизну, в основном благодаря свободной зоне блогов. где сформировался пул сплетниц, которые писали все, что хотели. Они обсуждали известных людей, включая, например, Оксану Лаврентьеву и Наилю Аскерзаде. Было много хейтинга и оскорблений, а в итоге у героев публикации возникали вопросы к Полине Дерипаске. Полина суперделикатная и очень корректная, поэтому ей очень часто говорят, что она не ассоциируется с брендом «Сплетник», рассказывает хорошая подруга Дерипаске, помогавшая ей одно время с медийными проектами. интеллигентная, спокойная, рассудительная, а создала по сути хейтерский ресурс и продолжает владеть им. Жертвы хейтинга высказывали искреннее недоумение: как девушка из интеллигентной семьи может владеть таким говносайтом, так его называет Оксана Лаврентьева, модель и бывшая жена главы ВТБ Андрея Костына. При этом даже враги говорили, что Полина Терепацкая хороший друг, совсем не сплетница, умеет хранить семейные тайны и искренне радоваться успехам друзей. К сожалению, она так и не нашла времени дать интервью для этой аудиокниги. Да и вообще с журналистами практически не общается. В 2017 году Полина предложила возглавить сайт своей хорошей знакомой, ведущей Дождя Татьяне Орно. Та попыталась поменять политику редакции, появилась феминистская повестка. Однако модерировать блогерское сообщество редакции оказалось не под силу. Хейтинг продолжался, и в итоге Орно покинула Сплетник. в том числе и из-за волны агрессии, которая обрушилась уже на нее саму. В конце 2015 года Полина Дерипаска решила купить группу Look at Media. Изначально самый модный и задававший тренды в молодежной журналистике издательский дом находился в тяжелейшем финансовом кризисе. Он перестал расплачиваться по долгам. Его главный сайт Look at Me закрыли. Существование изданий «Вилледж», «Ван Дезин» и «Фурфур» тоже было под вопросом. Дирепасска буквально спасла их от банкротства и стала владелицей медиа с хорошей репутацией на рынке. По словам менеджера Спретника, Полина старается вникать во все процессы, часто бывает в рабочем кабинете на Трёхгорной мануфактуре, где располагаются теперь все её издания. На работу Полина иногда захватывает с собой любимую собаку породы корги. Однако её по-прежнему можно считать скорее медиамеценатом, чем бизнес-вумен. За все эти годы её активы так и не вышли в плюс. Последние 5 лет её медиа приносили убыток около 100 млн рублей в год. И если бы не огромная финансовая подушка, сложившаяся благодаря мужу, Полине Дерипаске, после развода она снова стала Юмашевой, пришлось бы с медиабизнесом очень нелегко. Полину можно назвать самой бизнес-активной из всех детей семьи Юмашевых. Сын от Алены Борис Ельцин, хотя ему уже 40, До сих пор остаётся в основном персонажем светской хроники. Каждый раз, когда он заводит роман с очередной девушкой, об этом пишут глянцевые издания. Сообщая в июле 2020 года о его влюблённости в модель Веру Гоппан, сплетник подробно рассказал о семи предыдущих романах Ельцина. Ельцин пока остаётся холостяком. Единственный заметный и осуществившийся бизнес-проект, об участии в котором Ельцин младший был готов рассказывать, элитный частный детский сад «Интересная академия», его доля участия в нем 35%. В 2019 году САД получил 94 000 рублей прибыли. Еще он рассказывал о работе в девелоперской компании, которая занимается освоением территории по Дмитровскому шоссе. А его задача заключается в привлечении инвесторов. «Разумеется, для этого приходится задействовать связи», пояснял Ельцин-младший в интервью журналу «Татлер». С автором этой аудиокниги он общаться не стал. По словам Татьяны, самая большая страсть сына это кино. Он участвует в двух фильмах в качестве сопродюсера, один вроде уже на стадии съёмок, а для второго пока есть только сценарий. Однако и это дохода не приносит. По словам Юмашева, Борис зарабатывает тем, что делает друзьям сайты, так как абсолютно фантастически разбирается в компьютерах. Но никаких бешеных денег это не приносит. Он зарабатывает так себе на жизнь и всё. констатирует Татьяна. Героиней светской хроники стала и общая дочка Татьяны и Валентина, Мария Юмашева. В начале 2020 года 17-летняя девушка начала встречаться с 29-летним звездным футболистом Федором Смоловым. Марию тоже отдали учиться за границу, причем довольно рано. На девочке поставили эксперимент. С самого малого возраста с ней разговаривали на трех языках, И уже к десяти годам она одинаково свободно говорила на английском, французском и русском. «Мы брали нянь, английскую и французскую, и она с рождения, как русский, впитывала и эту речь», рассказывает Татьяна Юмашева. «Это лучший подарок от родителей. Это обязательно надо делать, если есть такая возможность. Хоть так, хоть и так». По-английски с ней общались с рождения, а по-французски с двух с половиной лет. К шести годам появился преподаватель немецкого. К 10 годам Маша попросила, чтобы её отдали в Bodin School, британскую школу-интернат. Но немецкий она знала хуже всего, и её отправили в Австрию подтягивать язык, хотя она была против. Маша боролась, говорила: "Зачем мне немецкий, если я уже говорю по-английски, по-французски и по-русски?" И тогда мы ей говорили: "Ты будешь в подлиннике читать, ты будешь общаться. Как у тебя карьера сложится, непонятно, а так будет навык". В общем, боролась, боролась, но всё равно мы её убеждали, и потом её уговорили поехать сначала на полгода учиться в Австрию, говорит Юмашев. В итоге Мария с 10 лет жила в Вене в одной квартире с француженкой-гувернанткой и училась в Терезианской академии, основанной в 1746 году для детей высших представителей аристократии. Оплачивал обучение и проживание Маши Олег Дерипаска. Там она прожила 3 года. Родители были заняты строительством Ельцин-центра и раз в 2-3 недели навещали Машу. Школу и свою квартиру девочка считала безумно скучными и мечтала уехать. В итоге Марию, её Машеву перебралась из Вены в более тусовочный Лондон, где в школе чаще были каникулы, когда можно было выбираться домой. Правда, не летом. Лето было для футбола, для поездок на сборы, футбольные лагеря. Возможно, это увлечение и сблизило её со Смоловым. одним из самых завидных женихов. Его годовой доход в 2020 году составил 3 миллиона 700 тысяч долларов. Самая сложная судьба с рождения была предназначена Глебу Ельцину. Но именно он достиг самых очевидных и заметных успехов. Татьяна не стеснялась о нем рассказывать, поднимая тему особенных детей. В том числе благодаря этому в стране чаще стали говорить о социализации детей с синдромом Дауна и их инклюзии. Особенных ребят стали меньше становиться в кафе, театрах и других местах. Для них стали создаваться отдельные классы в школах и группы в спортивных секциях. Родители и Татьяна и Леонид Дьяченко много вкладывали в развитие ребёнка, но и сам он оказался очень целеустремлённым. Никакие деньги не смогли бы сделать из Глеба Ельца чемпиона Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна. В 2015 году Глеб завоевал серебряную и золотую медали на специальной олимпиаде в Лос-Анджелесе. Сейчас он уже тренер и обучает плаванием солнечных детей. Но Глеб, которому уже исполнилось 25 лет, не может быть до конца самостоятельным. До конца жизни ему потребуется уход.